Да уж, наверное, право же меня разбирает любопытство или что-нибудь в этом роде. Затем она попросила гостя сесть и стала ждать заинтересовавшего ее разговора. Он пододвинул кресло к ее чертежной доске и заговорил. — Никто на свете не вправе сказать, что Рудольф отступил от слова данного другу. Он его сдержал. И честно выполнил поручение. Стал говорить об Адриане, о его значительности, его великом даре, который публика лишь медленно постигает, о своем восхищении им, о своей преданности этому необыкновенному человеку. Напомнил ей о Цюрихе, о вечере у Шлагенхауфенов, о поездке в горы, признался, что его друг любит ее. Но как это делается? Как признаются женщине в любви другого? Наклоняются ли к ней при этом? Берут ли просительно ее руку, которую хотят передать другому, я не знаю. Мне довелось передать лишь просьбу принять участие в загородной поездке, а не предложение руки и сердца. Знаю, что она... Выдернула свою руку из его руки, или же просто быстро сняла ее со своих колен, и еще знаю, что краска залила ее по-южному бледные щеки, и что смех погас в глубине ее темных зрачков. Она не могла взять в толк, о чем он говорит, сомневалась в том, что поняла его. Спросила, надо ли понимать, что Рудольф просит ее руки для господина доктора Леверкюна. «Да», — гласил ответ, — «долг и дружба, велят ему сделать это». Адриан, любя его, дал ему это поручение, и отказать ему он не решился. Ее явно холодный, явно насмешливый ответ, что это очень мило с его стороны, поверг его в еще большее замешательство. Странность его положения, его роли только сейчас дошла до сознания Рудольфа. Вдобавок сюда примешался страх, что в этой миссии есть что-то для нее обидное. Ее поведение, ее крайняя сдержанность испугали его и в глубине души обрадовали. Он начал бормотать какие-то слова оправдания. Она, мол, не знает как трудно в чем-нибудь отказать такому человеку, не говоря уж о том, что он чувствует определенную ответственность за тот поворот, который это чувство придало жизни Адриана, ибо это он подвигнул его на поездку в Швейцарию, где Адриан встретился с нею. Странное дело, скрипичный концерт, посвященный ему, Рудольф, в сущности оказался только средством увидеть ее. Он заклинает понять, что это чувство ответственности немало способствовало его готовности исполнить желание Адриана. Тут она проворно отдернула руку, которую он, высказывая свою просьбу, пытался пожать, и ответила следующее. Ответила, что не стоит ему дальше расточать свое красноречие, и что весьма несущественно, как она понимает его речь. К большому своему сожалению, она вынуждена сказать, что хотя его друг и поручатель, несомненно, произвел на нее впечатление, но что благоговейные чувства, возбуждаемые в ней его личностью, не могут лечь в основу предлагаемого ей союза. Встречи с доктором Ливеркюном она всегда почитала для себя честью и радовалась им, но впредь, увы, вынуждена будет от них отказаться. И еще ей очень досадно, что этот новый статус, конечно, относится и к ходатую присланному доктором Ливеркюном. После всего проишедшего, право же лучшим обоим друг друга не видеть». К этому ей нечего прибавить. «Адье, мсье!» Он взмолился. «Мари!» Но она только удивилась, что он назвал ее крестным именем. И я как будто и сейчас слышу ее голос, повторивший «Адье, мсье!» Он ушел. С виду точно побитая собак. Но в душе довольный, даже ликующий. Вот оно и подтвердилось, что Адриановы матримониальные намерения чепуха, а то, что он за них перед нею предстательствовал, очень ее рассердило и какая радость больно задела. Он не спешил сообщить Адриану о результатах своего посещения и был доволен, что не утаил от него и собственного своего отношения к этой прелестной девушке. Итак, что же он сделал? Сел писать письмо к мадемуазель Годо, в котором уверял, что после ее «адье, мсье» у него нет сил ни жить, ни умереть. Самое его существование зависит от того, Будет ли ему дано увидеть ее и задать ей один вопрос? Впрочем, он уже сейчас с трепетом душевным ей его предлагает. Неужели же она не в состоянии понять, что человек, бесконечно почитающий друга, может пожертвовать своими чувствами, подавить их в себе и стать бескорыстным ходатаем другого? И далее... Неужели же она не в состоянии понять, что эти подавленные, обузданные чувства ликующим потоком прорвались из душевной глубины, как только выяснилось, что желания другого остались без отклик? Он просит у нее прощения за предательство, совершенное им по отношению к себе самому. Он не считает себя вправе раскаиваться» но сердце его полнится ликованием при мысли, что отныне уже не может считаться предательством, если он скажет, что любит ее. Так он писал. Довольно складно. И, как мне думается, в порыве азартного волокитства. Даже не сознавая, что после его сватовства от имени Адриана и это объяснение в любви неизбежно будет воспринято как предложение руки и сердца. В его дон-жуанском мозгу такая мысль, видимо, не укладывалась. Письмо это прочитала племянница, не пожелавшая его распечатать, тетушка Изабо. Ответа на него Рудольф не получил. Но когда два дня спустя он приказал горничной из пансионата Гизелла доложить о себе тетушке, ему не отказали в приеме. Мари ушла в город, Старая дама с лукавым упреком сообщила ему, что после его тогдашнего визита Мари с плачем прильнула к ее груди. Я лично считаю, что тетушка это выдумала. Ей нравилось подчеркивать гордость племянницы. Она, мол, глубоко чувствующая, но очень гордая девушка. Обнадежить его относительно возможности нового объяснения с Мари — Она не решилась, но он может быть уверен, что она не замедлит обратить ее внимание на рыцарственность его побуждений и поступков.